Дядя Кузя, а там справа тоже, кажется, контрабас, только ростом чуть поменьше. Так и есть. Это виолончель. В виолоне по-итальянски маленький контрабас. Послушай, какой у нее вразительный звук. Как красиво! Послушай как она звучит. Понравилось, чегостик? Очень.